Эпилог. 3 месяца сижу в местной каталашке Торговой империи крафтов. Расследование затянулось. Сперва проверяли все записи в корабельных архивах. Потом вынесли вердикт о том, что корабль по праву принадлежит мне, о чём сделали записи во всевозможные реестры. И вроде бы уже всё просто и понятно, но никто меня выпускать не собирается, а следствие продолжается. Вот и опять за мной пришли, в двери защёлкли электронные запоры, а потом и механический скрип ключа раздаётся. "Каморат, к следователю", прозвучал скучный голос охранника. Встал с кресла и подошел к настенной панели, по которой показывали гонки на раритетных автомобилях. Ну, это у них тут это ретро, а мне такие тачки и не снились. Движки R-образные, приводятся в движение с помощью чистой энергии, разгон до сотни 2 секунды, тормоза из уникального сплава, который добывается только на одной планете. Колеса и те, созданные из каучука с применением нано-ботов, которые при торможении мгновенно сбрасывают давление в шинах. Одно слово – мрак. С другой стороны, если сюда поставить десяток машин с земли и устроить соревнование, то это будет настоящим хитом. Никаких тебе автопилотов и ботов, всё настоящее. А уж как будет звучать рёв двигателей и облака сгоревшего топлива в купле с визгом покрышек и дыма из-под них, а золотиться можно. Вот я и прикидываю, как это провернуть. В принципе, всё относительно просто. Смотаться на землю, набрать машины, водил, а тут пустить рекламу и кредиты потекут рекой. Пока ни с кем своими планами не делился, да и на земле пока пиртов никто не беспокоит. Тут в бюрократии это ещё. А вообще прикольно всё. Камера оборудована по последнему слову техники, ну, для меня, по крайней мере, есть столько всего, что и не перечислить. Но комфортно на уровне. Книги и те есть, которые бумажные. Правда, их немного, и говорят, что стоят они тут каких-то нереальных денег. Все больше используют тонкий пластик и микрочип. Вставил такой в корешок и появилась обложка, а внутри текст на двадцати страницах. Прочёл всё и начиная с начала, текст же продолжается. Таким образом, вроде и книга, страницу листать нужно, но место она не занимает, и на её производство тратится всего ничего. Тем временем меня довели до кабинета следователя, который немного проще моей камеры. Я даже озадачил того при одной из бесед: "Скажите, почему у вас так скромно всё обставлено?" Обвёл рукой его кабинет, а в моей камере чего только нет. Но вы же по-следствиям удивился тот, а видя, что я его не понимаю, попытался объяснить: "Я в любой момент могу сделать то или это: купить что-то, пойти развлечься, а вам приходится терпеть". А охренеть. «Вот бы наши, кто мотает срок, так терпели, да они бы и не вылезали из этих камер. Правда, все это только на предварительном заключении, когда не вынесен приговор о виновности и не назначено наказание. А вот с последним дела обстоят Фингова в плане перспективы остаться в живых до его отбытия. Меня уже просветили, что получившие срока отбывают их на планетах, где происходит добыча ресурсов. Мало того, что посылают в те места, где добыча связана с риском, так еще и никто не заботится за об условиях проживания». преступник виновен опасен он обязан понести наказание тем временем я вошёл в уже знакомый кабинет где следователь что-то диктует монитору при виде меня он улыбнулся и кивнул на кресло напротив своего стола и я привычно расположился и принялся ждать вот следователь закончил и посмотрел на меня он ничем от людей не отличается если не считать коричневой кожи красных глаз и носа с одной ноздрёй честно говоря всё время забываю с какой он планеты и какой расы впрочем это не важно так как сумел подняться и дослужиться до старшего следователя «Камарад, у меня для вас несколько известий. Начал он, а я почему-то напрягся. Не люблю, когда говорят про две новости. Всегда бывает одна плохая, а вторая хорошая. По закону жанра он сейчас предложит выбрать, с какой начать. Но я ошибся». Следователь продолжил. «За разоблачение нескольких группировок, которые принадлежат сообществу пиртов, вам полагается награда в миллион кредитов и памятная грамота от Империи Крафтов. От души вас поздравляю». Грустно улыбнулся следователь. «А вторая новость?» – поинтересовался я. «Ну, за время вашего содержания потрачено 999 тысяч кредитов, и будь вы оправданы, то с вашего счета ничего бы не списали. Однако, увы, но ваша вина доказана полностью, и судья вынес наказание в виде отработки на планете Фулей и добычи красителей с подгорных озер в течение трех лет. В связи с этим вам принадлежит одна тысяча кредитов и почетная грамота», – устал откинулся в кресле следователей. Вот же козлы, чуть вслух не выругался я. Нет, какого? За то, что представлял доказательства вины пиртов, меня наградили, а то, что не пошёл у преступников на поводу, наказали. Да, контракт я не выполнил, хотя и взял определённые обязательства, мало того, даже груза не осталось, но он бы уже на решение не повлиял. Спорить с решением судии тут бесполезно. Хорош хоть Корабль не отобрали. Да и успел я его передать под временное управление Барсу и Вики. Последняя меня посещала раз в неделю, но под камерами мы с ней кроме разговоров ничем не занимались, чтобы не радовать охрану, которая вначале чуть ли не облизывалась, но в итоге обломалась. подписал бумаги и криво усмехнулся теперь меня отправят в место отработки а там если сильно повезёт выйду и подключусь на корабле отличные капсулы восстановления есть даже нечто той что николай гребуруш оставил кстати нормальный мужик этот греба нашёл он меня и даже что-то пытался сделать но в итоге пообещал так этого не оставлять и умотал тем не менее я рад что старушка земля освободилась от хищных мортышек и злобных и жадных пиртов люди получили шанс построить совершенно новое общество и кто знает Может, вскоре они и империей станут, или примкнут к одной из существующих, и я же свою миссию считаю выполненной, а дальше покажет время, но думается мне, что русских ещё ни одна тюрьма или отработка наказания не страшила. «Я разрешил вашему экипажу встречу с вами в течение пяти минут. После этого вас этапируют на фулей», — сказал следователе и поднялся, нажав какую-то кнопку. Дверь открылась, и появился хмурый барс, а следом за ним и две заплаканные мордашки. «Черт, я даже не сразу понял, кто из двоих Вика. Телосложением они похожи, наряды одинаковые, можно сказать, что сестры». «Капитан, Кир», — подошел ко мне напарник и похлопал по плечу. «Кир!» — с флипом повисла на мне Вика, а Алекса сделала шаг в мою сторону, но не дошла. Споткнулась, из ее глаз покатились слезинки. «Да ладно вам, не из таких передряг выбирались!» — попытался успокоить я друзей. «Это точно!» — мрачно подтвердил Барс убитым голосом, но потом зло выдал. «Когда нет справедливости, живут не по понятиям, то и я о правилах забываю. Ничего, придумай что-нибудь!» Мы так друг другу толком ничего и не сказали. Время закончилось неожиданно быстро. Только ещё раз похлопал меня по плечу Барс, целовался с Викой и неожиданно получил поцелуй от Алексея, а вот укорить молодую девушку не успел. Меня взяли подруги, двое стражей правопорядка и ловко вкололи что-то в плечо. Перед глазами поплыл кабинет следователя и лица моих друзей. эх обязательно к ним вернусь как только срок отмотаю а вот тогда-то мы и повеселимся а может и наоборот остепенимся кто знает время покажет книгу читал сергей хромов